Как справиться с разочарованием? Джерри Допустим, человек пытается резко переключиться в позитивном направлении, процветания или здоровья Если у него уже есть инерция движения в другую сторону, сколько веры или уверенности ему понадобится, чтобы преодолеть разочарование и сказать «Я знаю, что у меня все сработает», если этого пока не произошло? Абрахам Понимаете, в позиции разочарования вы притягиваете к себе еще больше причин разочаровываться. Лучше всего помогает понимание процесса созидания. В этом ценность творческой мастерской – стать счастливым. А потом отправиться в место, где вы видите все таким, каким хотите, чтобы оно было. Увидев, вы начинаете так отчетливо в это верить, что уже вызываете эмоции, а из этого состояния бытия вы притянете то, чего хотите». «Разочарование – это связь с вашей внутренней сущностью, которая дает вам понять, что то, на чем вы фокусируетесь, это не то, чего вы хотите. Если вы восприимчивы к своим чувствам, то само разочарование даст вам понять, что то, о чем вы думаете, не то, что вы хотите пережить». «Что вызывает мировые волны нежелательных событий?» Джерри. «Мне часто случалось видеть или слышать в новостях сообщения о захвате самолета или террористических актах, или случаях жестоких издевательств над детьми, или о массовых убийствах, или о других негативных событиях, а потом видеть, как по всему миру поднимается волна подобных событий. Это вызывается тем же механизмом?» Абрахам Внимание к любой теме усиливает ее, потому что внимание к теме активирует ее вибрацию, а закон притяжения реагирует на активированную вибрацию. Те, кто планирует угон самолета, добавляют этой мысли силу. Но те, кто боятся угона, тоже добавляют мысли силу, потому что своим вниманием вы добавляете энергии вещам, которых не хотите» те, у кого существует четкое намерение не притягивать в свою жизнь никакой негативной информации, вероятно, просто не будут смотреть новости. Понимаете? Существует так много разных намерений и сочетаний намерений, что нам сложно говорить в общем, как они вызываются. Естественно, трансляция новостей усиливает эти ситуации, потому что чем больше людей фокусируются на том, чего они не хотят, тем больше они способствуют созданию того, чего не хотят. Сила их эмоций Оказывает огромное влияние На события вашего мира в целом В этом суть массового сознания Может ли внимание К медицинским процедурам притягивать их? Джерри Сейчас по телевизору часто показывают хирургические операции Как вы считаете, это увеличивает количество происходящих операций в целом? Другими словами, когда человек смотрит по телевизору медицинские процедуры Может ли он автоматически начать вибрационно подстраиваться под сущность медицинских процедур? Абрахам Когда вы на что-то либо обращаете внимание, вероятность привлечь это увеличивается Чем ярче подробности, тем больше внимания вы будете уделять объекту, и тем больше вероятность привлечь его в свою жизнь. Поэтому любая негативная эмоция во время просмотра подобных передач указывает на то, что вы притягиваете негатив. Конечно, болезнь не начинается немедленно, поэтому вы часто не связываете свои мысли и последующую негативную эмоцию с итоговой болезнью. Но эта связь несомненна. Ваше внимание к чему бы то ни было притягивает это к вам. К счастью, благодаря существованию временного буфера, мысли не воплощаются в реальность немедленно, поэтому у вас хватает возможностей оценить направление мыслей, ориентируясь на чувства, и изменить направление тех из них, которые вызывают негативные эмоции. Постоянная демонстрация медицинских подробностей заметно влияет на распространение болезней в вашем обществе. Если вы позволяете себе фокусироваться на постоянном потоке неприятной статистики, касающейся бесконечности возможных физических заболеваний, это не может не воздействовать на вашу точку притяжения. Вместо этого вы можете найти способ фокусироваться на тех вещах, которые хотите привлечь в свою жизнь, потому что притягиваете все, на что постоянно смотрите. Чем больше вы думаете о болезнях и беспокоитесь о них, тем сильнее их притягиваете.